Этот злодей даже не дал мне поболтать с Техи на прощание. Молча ухватил меня за шиворот и поволок к выходу. Это было довольно смешно, но я действительно не смог высвободиться из его железной хватки, хотя старался почти по-настоящему. «Больше не экспериментируй со своей неописуемой физической силой в моем присутствии», проворчал я, усаживаясь за рычагом обилера. «Тоже мне нашелся тяжелоатлет-любитель. Вот обижусь, заберу назад свою жену, будешь знать». «Кстати, о твоей, то есть моей жене!» — встрепенулся Мелифара. «У меня к тебе огромная просьба, чудовище! Эта наивная девочка все еще готова верить каждому твоему слову, бедняжка! А посему будь добр, объясни ей, что меня не так уж легко сглазить! А то у меня в доме уже почти не осталось посуды!» «А при чем тут твоя посуда?» — удивился я. Ох, это отдельная история, рассмеялся он. Понимаешь, у Кинлих есть одна причуда. После того, как я что-нибудь съем, она тут же разбивает тарелку, которой я воспользовался. Оказывается, у них, опрошу прощения, ваше величество, у вас в пустынных землях считается, что все мужчины необыкновенно хрупкие и уязвимые существа, дескать, взглянуть нашего брата легче лёгкого. В общем, она меня защищает, как может. «А битье моей посуды кажется девочке самым простым и надежным ритуалом. Когда она была маленькая, какая-то мудрая старуха научила ее этим гадостям. Попадись мне сейчас-то грешная ведьма, собственноручно придушил бы». «Работать надо больше», – ехидно заметил я. «Вот я, например, вообще не помню, когда в последний раз ел дома. А ты теперь смываешься домой раньше, чем сэр Лукфи. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Кстати, ты бы хоть объяснил, чем можно заниматься днями напролет у себя дома?» «Я уже перебрал все возможные версии». И ни одна из них не кажется мне правдоподобной. Ты ничего не понимаешь ни в любви, ни в семейной жизни. Одним словом, ты вообще ничего не понимаешь, вздохнул он. Могу тебя только посочувствовать, бедняга. Ну-ну, продолжай, продолжай. У меня как раз созрела отличная идея касательно семейной жизни. Пожалуй, посоветую Кинлех разбивать эти самые тарелки о твою голову. Скажу, что маленькое изменение старинного ритуала пустых земель сделает тебя совершенно неуязвимым. А потом посмотрим, сколько ты протянешь. Кенлег, девочка старательная. Уж если она что-то делает, то на совесть. Так что, думаю, твои похороны состоятся ещё до начала зимы. И после этого нашу организацию можно будет распускать на вечные каникулы. Конечно, вы все такие грозные ребята, просто с ума сойти можно. А думать-то за вас кто будет? Хочешь сказать, что сейчас это делаешь ты? фыркнул я. Хвала магистром мы уже приехали. Сегодня твоё общество было особенно отвратительным чудовище. Тебе ещё никогда не удавалось так глупо шутить. Прими мои поздравления. Мелифара одарил меня самой лучезарной из своих улыбок. Проворно выскочил из-за мобиллера и устремился к служебному входу управления полного порядка. «Нет, думаю, мне все-таки придется тебя казнить», нежно сказал я ему вслед. «До сих пор я собирался ограничиться публичной поркой где-нибудь в степи на окраине пустых земель при холодном свете луны. Правда романтично». Правда, правда, неожиданно рассмеялся он. Нет, Макс, ты всё-таки настоящее чудовище. У меня такое хорошее настроение, а ты всю дорогу ворчишь, бубнишь, и почему-то считается, что я должен как-то на это реагировать. А вот возьму я и не буду. Буду гордо молчать, что бы ни случилось. Кошмар какой, с притворным ужасом сказал я. С женатым сэром Мелифара я уже худо-бедно смирился, но болтливый сэр Мелифара это уже ни в какие ворота не лезет. Не знаю, о чём вы говорите, но это действительно не лезет ни в какие ворота. Голос сэра Кофы раздался откуда-то из-за угла. Через несколько секунд я увидел его самого. Мастер, слышащий, на ходу снимал потрепанный укумбийский плащ, превращающий его в самое незаметное существо во Вселенной. «По Хурону плавают пустые лодки», Сердитый Скэрговоркей сообщил он, открывая дверь, ведущую на нашу половину управления. И ещё по хурону плавают пустые корабли. Я только что был в порту. Там творится нечто невообразимое. По причалам с выпоченными глазами носятся капитаны и орут, что стоило им на несколько часов уйти по делам, как эти бездельники-матросы куда-то исчезли. Кофа взялся за ручку двери нашего с Джуффином кабинета и решительно резюмировал: "Мне не нравится мне всё это". "Что именно вам не нравится, Кофа?" Спросил Сержу Дюфенхалле не охотно отрываясь от созерцания гладкой поверхности собственного письменного стола. В этом несовершенном мире так много вещей, заслуживающих гневного осуждения. Не прикидывайтесь, Дюфен. Я же присылал вам зов ещё когда был в порту, поэтому вы отлично знаете, что именно мне не нравится, проворчал Кофа, при этом сей пожилой злодей лукаво покосился на меня и демонстративно плютнулся в моё любимое кресло. Вернее, это было наше с ним общее любимое кресло, одно на двоих. Мне оставалось смириться. Но сегодня моя борьба за право умостить свой зад в этот неуклюжий, но уютный образец офисной мебели конца эпохи Эрдинов, могла считаться проигранной без боя. Значит так, господам. Джуфин задумчиво улыбнулся и забарабанил по столу кончиками пальцев. Мы с вами имеем кучу пустых лодок, мирно плывущих вниз по течению Хурона, множество опустевших кораблей в порту, а также злополучный паром, который должен был доставить в Холоме трех служащих канцелярии скорой расправы и одного беднягу, с пьяну решившего тряхнуть стариной и напугать супругу демонстрации нескольких вполне безобидных, но эффектных трюков, имеющих непосредственное отношение к шестьдесят девятой ступени черной магии. «А как насчет мостов?» – деловито осведомился Мелефара. «Что как?» – Джуффин вопросительно уставился на него. Но прежде чем Мелифара успел приступить к объяснению, понимающий нахмурился. Ах, вот оно что. Думаешь, что-то случилось с Хуроном? Это логично, Мелифара пожал плечами. Если уж в порту такое творится, да и наша тёплая компания пропала не откуда-нибудь, а именно с парома. Это точно? Точно. Возница управления полного порядка довёз их до парома и видел, как они отплывали. А через четверть часа к берегу острова Халоме прибыл пустой паром. Между прочим, Уже после того, как ты отправился будить Макса, я получил новое сообщение. Камши послал ко мне одного из своих заместителей. Этому зануде, видите ли, показалось, что кто-нибудь из представителей администрации тюрьмы Халоми тоже должен принимать участие в следствии. Короче говоря, его парень тоже пропал. А теперь ещё опустивший корабли в порту. Ты правильно рассуждаешь насчёт реки, мальчик. Хотел бы я знать, что с ней могло случиться. Мосты, говоришь? «Утром я добирался на службу с левого берега, и все было как всегда. А как обстоят дела у вас дома, Кофа?» Джуфин не зря спрашивал. «Сэр Кофа-Йох живет в доме, построенном не на земле, а на мосту с причудливым названием Гребень-Еха. Издалека мост действительно напоминает гребень, ощетинившийся зубцами остроконечных крыш старинных зданий. По большей части эти постройки отведены под лавки и трактиры. Но в некоторых до сих пор живут люди, такие специальные счастливчики, вроде нашего Кофы. Все они, включая моего коллегу, постоянно ворчат и жалуются на многочисленные неудобства, связанные с жизнью на мосту. Но я не верю в искренность их причитаний. Когда я сам возмечтал стать владельцем одного из таких домов, оказалось, что среди несчастных, измученных сыростью и холодным ветром хурона обитателей моста нет ни одного желающего избавиться от вышеописанных страданий, даже за очень хорошие деньги. Я не знаю, как обстоят дела у меня дома, поскольку давно там не был, вздохнул Кофа. «Если вам нужно знать, что творилось вчера вечером, спросите у леди Кекки. Она туда заходила по моей просьбе. Впрочем, боюсь, я и сейчас не до этого. Я оставил ее в порту наблюдать за развитием событий, а теперь понемногу начинаю сомневаться в своевременности такого решения». «А что, там действительно паника?» с любопытством спросил Джуффин. «Там не просто паника, там форменный бардак», мрачно сказал Кофа. «Помните, что творилось в Ехо за неделю до принятия Кодекса Хрэмбера?» «Ну вот, в порту происходит нечто в таком духе. Правда, никто не занимается недозволенной магией, пока, по крайней мере». «Ничего себе!» – Джуффин уважительно покачал головой. «И вы решились оставить там кекки?» «Ну, должна же она учиться о серьезной работе, рано или поздно», – пожал плечами кофа. «И потом я собираюсь туда вернуться в самое ближайшее время, но сначала мне следует послать зов дворецкому и узнать, как дела дома. Тут вы совершенно правы». Пока они общались, мне пришло в голову, что я вполне могу пойти прогуляться и получить конкретный ответ на нескладный, но содержательный вопрос нашего великого детектива Милифара: "А как насчёт мостов?" Всё лучше, чем протирать задом козённую мебель и делать вид, будто я принимаю участие в общем мыслительном процессе. Я решительно поднялся со стула. "Хочешь пойти разнюхать, как обстоит дело с нашими мостами?" одобрительно спросил Джуфин. "Вот и правильно." А то сидят в одном помещении четыре взрослых мужика, пыхтят натужно, теоретизируют. Срам один. Я улыбнулся шефу и открыл был рот, чтобы рассказать ему старый анекдот про генерала, который говорил «А что тут думать, прыгать надо?» А потом посмотрел на лицо кофы и обомлил. Таким встревоженным я его, пожалуй, никогда в жизни не видел. «Что-то случилось у вас дома?» – спросил я. «И еще как случилось?» Там просто никого нет. Вернее, ни одного из моих четверых слуг больше нет в нашем прекрасном мире. По крайней мере, никто из них не отвечает на мой зов. Они или умерли, или очень крепко спят. Последнее, впрочем, сомнительно. Значит, тоже исчезли, удовлетворённо кивнул Мелифара. Он стремительно покинул насиженное место, диковиной жёлтой птицей пролетел через кабинет, рухнул на подоконник и замер там, уставившись в одну точку. Именно так обычно и выглядит со стороны размышляющий сэр Мелифара. Секунд 10. дольше он редко выдерживает. Тогда идёмте вместе, Кофа, предложил я. Я побываю на мосту, вы у себя дома, а там глядишь, все тайны вселенной разденутся догола и лягут к нашим ногам. После этого нахального заявления я нерешительно покосился на Жуфина. Вообще-то у него вполне могли быть идеи получше. Одно удовольствие иметь с тобой дело, сэр Макс, рассмеялся шеф. Сначала ты принимаешь решение, и торжественно оглашаешь его тоном какого-нибудь избалованного куманского халифа, а потом вдруг начинаешь кидать на меня такие виноватые взгляды, словно только что вылез из моего подгриба, перемазанный моим же любимым вареньем. Давай договоримся. Когда ты всё-таки соберёшься сделать какую-нибудь роковую глупость, я тебя сам остановлю. Ты опомниться не успеешь, честное слово. Просто иногда хочется, чтобы мной кто-нибудь командовал, объяснил я, так спокойнее. чтобы приходил страшный, сердитый дядя Большой Начальник и приказывал мне пойти туда-то и сделать то-то, а иначе полный конец обеда, как любил говорить сэр Ан-де-Пу. А вы все увиливаете. Вот уйду от вас к генералу Бубути, будете знать». «Бубу-то тебе не поможет. Он же тебя боится, как утраты искры», усмехнулся Джуфин. «Ну ладно, если тебе уж так приспичило, приказываю. Немедленно отправляйся с сэром Кофой к нему домой, а не то...» Шеф задумался, силясь изобрести какую-нибудь подобающую случаю угрозу по Заковыристий. На этом месте генерал Бубуто обычно обещает своим подчинённым, что им придётся заняться очисткой всех окрестных сортиров, подсказал я. Ну, такое удовольствие я тебе вполне могу организовать, расхохотался Нджуфин. Хвала магистром, теперь вы говорите как настоящий тиран, сэр, восхитился я, поспешно выскакивая в коридор вслед за Кофой. Ты там осторожней на этом грешном мосту, чудовище! Неожиданно крикнул мне вслед Мелифара. Мне нравится мне всё это. Коффу я догнал уже на улице. Какой вы хмурый, это что-то, уважительно сказал я. Больше всего на свете мне нравится знать, что у меня есть дом, в котором всегда всё в порядке. Настолько в порядке, что я могу ночевать где попало, поскольку мне даже не обязательно там появляться, вздохнул Коффу. До сих пор всё именно так и обстояло, за исключением одного единственного вечера года 2 назад, когда мне пришлось расчитать экономку, но по сравнению с сегодняшним происшествием это были сущие пустяки. Может, ещё обойдётся? У меня вон в конце лета исчезла целая дюжина слуг и ещё три жены в придачу, и то обошлось. Так, вот он, гребен еха. Сейчас мы с вами выясним, всё ли с ним в порядке. Не знаю, как насчёт моста? А вот с нашими горожанами сегодня точно не всё в порядке, мрачно сказал Кофа. Ну вот куда они пялятся? Хотел бы я знать, что такого интересного можно увидеть в воде. Он был прав. Прохожие, которых в любое время суток полным-полно на гребне еха, действительно толпились возле перил моста и сосредоточенно разглядывали тёмную воду Хурона, слегка взбаламученную надоедливым осенним ветром. В пёстрой толпе этих любителей природы мелькали разноцветные передники поваров многочисленных забегаловок, которыми славится гребень Ехо. Это уже ни в какие ворота не лезло. Вообще-то в рабочее время всякий уважающий себя повар должен неотлучно находиться на кухне, а не вперевёт мечтательный взор в какую-бы-то не было бесконечность. Нет зрелища более завораживающего, чем медленный бег реки. С пафосом сказал я и тут же хихикнул. Но вообще-то на наших горожанах это действительно не похоже. терять драгоценное время созерцая текущую воду, когда можно зайти в ближайший трактир и заказать там что-нибудь занимательное. А о поварах я уж не говорю. Нужна им вся эта поэзия. Так что я, пожалуй, посмотрю, что они там обнаружили. Зрелище того стоит, полагаю. Пробраться к перилам моста оказалось не так просто, как я рассчитывал. Я уже давно привык к тому, что одного вида моей мантии и смерти вполне достаточно, чтобы разогнать любую толпу. Завитив развивающиеся полы моего черно-золотого лаухи, обыватели шарахаются на другую сторону улицы с таким энтузиазмом, что плакать хочется. Но на сей раз дело обстояло иначе. Почтеннейшая публика так увлеклась созерцанием свинцовых волн Хурона, что никто даже не заметил моего присутствия. Мне пришлось отчаянно пихаться локтями, чтобы принять личное участие в этом нелепом мероприятии. Впрочем, никто не оказывал мне активного сопротивления. Поэтому я все-таки пробился к перилам и с любопытством вытаращился на воду. Ничего особенного там не происходило. Мы ну, плыли вниз по течению четыре пустых водных амобилера. Тоже мне великое событие. Я поморгал и постарался сконцентрироваться. Вообще-то я вполне способен не заметить у себя под носом даже очень упитанного слона. Поэтому я терпеливо вглядывался в мельтешащую серебристую рябь на поверхности реки. И вдруг понял, что никакая она не серебристая. Нежно-зеленая. как первые клейкие почки, поспешившие появиться на безрассудном молодом деревце в самом начале весны. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зелёная вода. Эти слова вдруг зазвучали не в ушах, даже не в голове, они заполнили моё тело, превратив меня в вот такой антропоморфный пирожок с поэтической начинкой. Сначала я не мог сообразить, где и когда мне уже доводилось слышать эти завораживающие строчки. Но потом вспомнил толсенький серый томик Арсения Тарковского, которым очень дорожил когда-то, не сказанно давно, веной какой-то моей или чужой ли жизни. Впрочем, какая к чёрту разница? Сейчас этот грешный речитатив гудел во мне как монашеский колокольчик. Он вполне мог подхватить меня и унести куда-то далеко. Страшно подумать, насколько далеко. Но, разумеется, никуда меня не унесло. Я и сам не успел заметить, как стал крупным специалистом по вопросам борьбы с новождениями. Кроме весьма богатого личного опыта, имелся ещё и прочно засевший в моей груди невидимый меч короля Мёнина, однажды убивший меня, чтобы сделать неуязвимым. Он настойчиво напомнил о себе острой сквозной болью, так что я вздрогнул, поморщился и ошеломлённо огляделся по сторонам. А что, собственно говоря, я здесь делаю? Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зелёная вода. Гипнотизирующий шёпот снова отчётливо раздался в моём сознании. Но на этот раз плевать я хотел на его завораживающий ритм. Зелёная вода. Надо бы запомнить, подумал я, отворачиваясь от реки. Выбрался из толпы, подошёл к Сару кофе. Увидев меня, он вздохнул с нескрываемым облегчением. А я уж думал, что мне придётся силой тебя оттуда уволакивать, проворчал он. Меня не придётся, зато всех остальных, пожалуй. Их нужно немедленно увести с этого моста, сказал я, причём именно силой. Сами они никуда отсюда не уйдут. Поверьте мне на слово. А что с ними? Ещё не знаю, но когда я посмотрел на воду, на меня навалилось странное оцепенение. Словно я внезапно задремал, только снов никаких не было. Ну, почти никаких. Какое-то смутное бормотание про зелёную воду. По крайней мере, это всё, что я помню. Именно про зелёную? переспросил Кофа. Ага. А вам это что-то говорит? Ничего. Просто странно. Воду Хурона никак нельзя назвать зелёной, даже если здорово нарячевое ображение. Ладно, потом разберёмся. Сейчас я отправлю зов в дом моста, пусть присылают сюда всех полицейских, которым в данный момент нечем заняться. Будем оттаскивать от перил наших сограждан. Наверное, следует сообщить горожанам, что им пока не стоит наслаждаться прогулками по мостам. Я уж не говорю о водных амбилерах, поездках на пароме и прочих сомнительных развлечениях в таком духе, предположил я. Да, я тоже об этом подумал. Для начала придётся отправить наших бравых ребят из городской полиции на пристань и поставить кого-нибудь сторожить въезды на мосты. Я скажу Джуфину, он это устроит. А ты пока пошли зов Серу Рогро. Пусть займётся экстренным выпуском Королевского голоса с одной единственной, зато столь ошеломительной новостью: в водах урона стало опасно, поэтому к реке лучше не приближаться. Надо отдать должное безмолвной речи. Это гораздо удобнее, чем телефон. Уж если тебе приспичило с кем-нибудь пообщаться, ты достанешь беднягу где угодно, даже если он в настоящий момент пытается досмотреть очередной сладкий сон. Лично мне известно только два достаточно веских предлога, чтобы уклониться от такой беседы: смерть или пребывание в стенах королевской тюрьмы Халоми. Правда, мои коллеги в голос утверждают, что когда я дрыхну, меня никакая безмолвная речь не берёт. Ничего удивительного. В своё время я умудрялся игнорировать даже собственный будильник. «Самую скандальную сволочь во Вселенной». Но владелец и главный редактор «Королевского голоса» сэр Рогра Жиль, хвала магистрам, не был таким крепким орешком. Он проснулся, как миленький. «Мне пришлось лишить беднягу нескольких часов честно заслуженного отдыха. Середина дня — единственное время суток, когда наш медиамагнат позволяет себе расслабиться. Вечерний выпуск уже подписан в печать, а до утреннего дела дойдет еще не скоро». Прочим моё сообщение о том, что с хуроном творится что-то неладное, здорово подняло ему настроение. Новости в его понимании не делятся на плохие и хорошие. Сэр Рогра обладает редчайшим качеством. Жизнь по-прежнему кажется ему интереснейшей штукой, и он обожает получать всё новые и новые подтверждения этой неоднократно доказанной теоремы. Покончив с беседой, я вопросительно посмотрел на сэра Кофу, дескать, как у нас дела? Через несколько минут здесь будет темно от форменных лохей сотрудников городской полиции, сообщил он. Подожди их в начале моста и проследи, чтобы никто из этих бравых ребят не пополнил ряды зачарованных наблюдателей ладно? А я всё-таки загляну домой на минутку. Если уж мы всё равно здесь стоим, конечно, зайдите, только сами не забывайте отворачиваться от воды. Коффа наградил меня возмущённым взглядом. Это вполне могло сойти за пзатыльник, и поспешно устремился к ярко-красному двухэтажному особнячку. возвышающемуся на левой стороне моста, всего в нескольких десятках метров от нас. Я посмотрел ему вслед, старательно покрутил головой, мой фирменный способ привести мысли в порядок, и неторопливо зашагал в противоположном направлении, навстречу полицейским.